Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который, ошибку его не расслышав, купил мельхеровый молочник вместо серебряного, вместо двух рублей за пять. Даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи.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 Домашний альбом в красном софьяне, поддержанный, с рисунками, акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застежками, цена два рубля. Я подступил. Вечно вид изящная, но в костяной резьбе в одном месте был изъян. Я только один и подошел смотреть. Все молчали, конкурентов не было. Я мог бы отстегнуть застежки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 была самая дрянная вещь в мире. Альбомчик в размер листа почтовой бумаги, малого формата, тоненький, с золотым золотым истершим сообрезом, точь в точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями были стежки. Я в путь далекий отправляюсь, С Москвой надолго расстаюсь, Надолго с милыми прощаюсь И в Крым на почтовых несусь. уцелели -таки в моей памяти. Я решил, что провалился. Если кому чего не надо, Так именно этого. Ничего, решил я. Первую карту непременно проигрывают, Даже примета хорошая. Мне решительно было весело. Ах, опоздал! У вас вы приобрели... Вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. И он опоздал. Я опоздал. Ах, как жаль. За сколько? Два рубля, пять копеек. Ах, как жаль, а вы бы не уступили? Выйдемте, шепнул я ему, замирая. Мы вышли на лестницу. Я уступлю вам. За десять рублей, сказал я, чувствуя холод в спине. Десять рублей? Помилуйте, что вы? «Как хотите». Он смотрел на меня во все глаза. Я был одет хорошо. Совсем не похож был на жида или перекупщика. Помилосердуйте. Да ведь это дрянной старый альбом. Кому он нужен? Футляр, в сущности ведь ничего не стоит. Ведь вы же не продадите никому. Вы же покупаете. Да ведь я по особому случаю. Я только вчера узнал. Ведь редкий я только один и есть, помилуйте. Что вы... Я бы должен был спросить двадцать пять рублей, но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только десять для верности, не спущу ни копейки. Я повернулся и пошел. «Да возьмите четыре рубля!» — нагнал он меня уже на дворе. «Ну, пять!» — я молчал и шагал. Нати, берите!» — он вынул десять рублей, я отдал альбом. «А, согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять, а?» «Почему нечестно? Рынок? Какой тут рынок?» Он сердился. «Где спрос, там и рынок. Не спроси вы за сорок копеек не продал бы».